Введение Еще немного, и вы приобретете очень необычный опыт. Скоро вы начнете беседу с Богом. Да-да, я знаю, что это невозможно. Вероятно, вы думаете или вас научили, что это невозможно. Конечно, можно обращаться к Богу, но не говорить с Богом. Я имею в виду, что Бог ведь не собирается вам отвечать, верно? Уж во всяком случае не в форме обычного повседневного диалога. Я думал точно так же. После этого со мной случилась эта книга. в буквальном смысле этого слова. Эта книга не была записана мной, она случилась со мной. И по мере вашего чтения этой книги она случится с вами, поскольку нас всех ведут к той истине, к которой мы готовы. Моя жизнь, вероятно, была бы значительно легче, если бы я умолчала обо всем этом. Но книга случилась со мной не для этого. И какие бы трудности она не принесла мне, Меня, например, могут называть «богохульником», «обманщиком», «лицемером» за то, что я не жил этими истинами раньше, или, что еще хуже, святым. Теперь я уже не смогу остановить этот процесс. Да и не хочу. У меня было предостаточно возможностей избежать всего этого, и я не воспользовался ими. Я решил поступать с этим материалом так, как подсказывает мне моя интуиция, а не так, как мне скажет большая часть мира. А моя интуиция говорит мне, что эта книга не чепуха, не плод утомленного отчаявшегося духовного воображения или попытка самооправдания заблудившегося в жизни человека. Я обдумал все эти возможности до единой, и дал этот материал нескольким людям для прочтения, когда он был еще в рукописи. Они были тронуты, и они плакали, и они смеялись над тем радостным и смешным, что было в тексте, и они сказали, что их жизнь стала другой, она изменилась, Они стали сильнее. Многие читатели сказали, что они просто преобразились. И именно тогда я понял, что эта книга предназначается каждому и что ее необходимо опубликовать, поскольку она является замечательным даром для всех тех, кто искренне хочет получить ответы и кому на самом деле не безразличны вопросы, для всех тех, кто не раз отправлялся на поиски истины со всей искренностью сердца, жаждой души и открытым разумом. А это по большему счету все мы. Эта книга затрагивает большинство вопросов, если не все, которыми мы когда-либо задавались о жизни и любви, цели и средствах, людях и взаимоотношениях, добре и зле, вине и грехе, прощении и искуплении, о тропе к Богу и дороге в ад. Она обо всем. В ней открыто обсуждаются секс, власть, деньги, дети, брак. Развод, работа, здоровье, что будет потом, что было прежде. Словом, все. В ней говорится о войне и мире, о знании и незнании, о том, что такое давать и что такое брать, о радости и печали. В ней рассматриваются понятия конкретного и абстрактного, видимого и невидимого, истинного и ложного. Можно сказать, что эта книга – последнее слово Бога о том, что происходит. Хотя у некоторых людей в связи с этим могут возникнуть некоторые проблемы, в особенности у тех, кто думает, что Бог прекратил говорить с нами две тысячи лет назад или около этого. А если и продолжал беседовать, то только со святыми, шаманами или с кем-то, кто медитировал на протяжении тридцати лет или хотя бы двадцати, или уж на самый худой конец не меньше десяти лет. Ни к одной из этих категорий я, увы, не отношусь. Истина же заключается в том, что Бог разговаривает с каждым. с хорошим и с плохим, со святым и с мерзавцем, и уж, конечно, с каждым из нас. Возьмите себя, например. Бог приходил к вам многими путями в вашей жизни, и эта книга – еще один из них. Сколько раз вы слышали старинное изречение «Когда ученик готов, приходит учитель». Эта книга – наш учитель. Вскоре после того, как этот материал начал случаться со мной, я уже знал, что разговариваю с Богом. Напрямую, лично. без посредников, и знал, что Бог отвечает на мои вопросы сообразно моей способности к пониманию. То есть, что я получал ответы, сформулированные таким образом, чтобы я мог их понять. Отсюда простой разговорный стиль текста и случайные ссылки на материал, который я почерпнул из других источников и своего предыдущего жизненного опыта. Сейчас я знаю, что все, что когда-либо случалось со мной в жизни, пришло ко мне от Бога. И теперь это все соединено и сведено вместе в виде потрясающего и исчерпывающего ответа на каждый вопрос, которым я когда-либо задавался. И в какой-то момент по ходу дела я понял, что получается книга, книга, которую следует опубликовать. Собственно, мне было конкретно сказано в определенный момент этого диалога в феврале 93 -го года, что на самом деле будут изданы три книги. В первой будут рассматриваться в основном личные темы. Она сфокусируется на индивидуальной жизни, ее проблемах и возможностях. Во второй будут затронуты более глобальные темы, геополитической и метафизической жизни на планете и те проблемы, перед которыми сейчас стоит мир. Третья будет посвящена рассмотрению универсальных истин высшего порядка, проблем и возможностей души. Перед вами первая из этих книг. завершенные в феврале 93 -го года. Для ясности я должен сказать, что по мере записывания этого диалога я подчеркивал или вводил слова и предложения, которые приходили ко мне с особым ударением. Бог явно выделял их. В печатном тексте они поданы курсивом. Хочу теперь сказать, что я, читая и перечитывая эти слова, заключенные в них мудростью, чувствую глубокое смущение по поводу моей собственной жизни. которая отмечена ошибками и неправильными поступками, иногда очень постыдным поведением и некоторыми выборами и решениями, которые, я уверен, расцениваются другими как странные и непростительные. Но хотя я глубоко раскаиваюсь за боль, причиненную другим людям, я невыразимо благодарен за все то, чему я научился и чему мне еще предстоит научиться всем тем людям, которые встретились мне в моей жизни. Я прошу всех прощения за медлительность этого обучения. При этом Бог советует мне простить самому себе все ошибки и неудачи. И не жить более в страхе и вине, но всегда стараться, стараться, стараться видеть все больше и дальше. Я знаю, что именно этого хочет Бог для каждого из нас. Нил Дональд Уолш. Централ Пойнт, штат Орегон, США. Рождество 1994 года.